Ему идет борода. Он называл ее красавицей, но, по ее мнению, именно он был красавцем. «Это животное умеет бегать!» — воскликнул он. «Видела его удивительные рога? Чуть не вдвое больше моего роста!» Эйла тоже улыбнулась. «Олень был прекрасен, но я рада, что мы не убили его. Нам не нужно столько мяса. Мы не могли бы забрать все». А просто так, стыдно было бы убивать его. Они вернулись к реке, и хотя их вещи уже слегка подсохли, все же было приятно устроить стоянку, чтобы переодеться. Они взбили полку возле костра и повесили одежду досушиваться. На следующий день они продолжили путь. Но вскоре река повернула на северо-запад. Они увидели другую горную гряду. Это был последний отрог огромной горной системы, которая предстала перед ними вначале. Путники обошли отрок с юга, следуя нижнему течению реки Великой Матери. Белые горные вершины выстроились на восток гигантским полукругом. Следуя вдоль русла, они знали, что горы впереди были последними на их пути. Двигаясь к этому горному хребту, они не встретили на пути ни одного притока, но у самого хребта путники обнаружили, что находятся между двумя руслами. Реки сливались у подножия скалистого выступа. Отсюда поток тек по распадку между горным хребтом и высокой горой на том берегу уже по другую сторону гор, они переправились еще через один приток. То была река, чья обширная пойма разделяла две горные цепи. Высокие холмы на западе были самым дальним отрогом огромной западной цепи гор. В горах за холмами река Великой Матери опять разделялась на три рукава. Во времена, когда здесь было море, Нынешняя долина широкой реки с ее степями, болотами, торфяниками представляла собой сеть феордов. Затем ветры нанесли слой вулканического пепла, который в соединении с морскими отложениями и лесом образовал богатую и плодородную почву, но в начале зимы об этом свидетельствовали лишь голые деревья. Лишенные листья в березовой ветве дребезжали под напором северного ветра. Берега каймляли высохший кустарник, тростники и папоротник. Тут уже возникали ледяные заторы, будущий источник весеннего ледохода. В долине ветер ритмично гнал волны, качающиеся сухой травы, в то время как вечно зеленые ели и сосны дрожали под его порывами. Снежная поземка взвихривалась кругами, а затем плавно оседала на землю. Стало определенно холоднее, Но снегопад пока не затруднял движение. Лошади, волк и даже люди уже свыклись с климатом северных степей, с их морозом и снегопадами. Только глубокий снег, когда лошади ввязнут на каждом шагу и невозможно докопаться до травы, заставил бы волноваться Эйлу. В данный момент она беспокоилась по другому поводу. Вдали она заметила диких лошадей. Уини и удалец тоже увидели их. Как-то оглянувшись назад, Шандалар разглядел на том берегу реки столб дыма на высоком холме. Он подумал, что, вероятно, там живут люди, но позднее, сколько он не оборачивался, дыма не было. Под вечер, миновав голые ивы и березы у небольшой речки, они подошли к кедровой роще. Ночные морозы затянули заводь льдом, но в ручье, несмотря на промерзшие берега, Свободно текла вода. Здесь они устроили стоянку. С неба падал сухой колючий снег, забеливая склоны гор. Уини была возбуждена встреча с табуном, а это в свою очередь действовало на нервы Эли. Она решила привязать кобылу на ночь. Жандалар привязал удальца рядом. Затем они набрали хвороста и обломали нижние иссохшие ветви у кедров. В племени Джандалара это называлось «дровами для женщин». Они очень ценились, особенно хвойные, так как даже в ливень оставались сухими. Тут не нужны были ни нож, ни топор. Они развели костер прямо у входа в шатер и открыли входное отверстие, чтобы тепло попадало внутрь. Через стоянку пробежал заяц Беляк. Джандалар в этот момент возился с копьеметалкой, он инстинктивно бросил дротик, И очень удивился, когда его каменный наконечник попал в цель. Он поднял зайца и попытался вытащить дротик, но тот не поддавался. Тогда Джандалар просто вырезал наконечник и обрадовался, что новый дротик никак не пострадал. Вот мясо на ужин, он подал зайца Эйли. Просто удивительно, что он пробежал тогда, когда мне нужно было испытать новые дротики. Они легкие, попробуй брось. «Кажется, мы остановились прямо на заячьей тропе», — ответила Эйла. «Удачный вышел бросок. Я сегодня же испытаю дротики, но прежде надо сделать приготовление к ужину и придумать, что подать к мясу». Она вынула внутренности зайца, но шкуру снимать не стала, чтобы не растранживить зимний заячий жир. Затем нанизала тушку на ветку ивы и установила на две вилкообразные палки, сломав лёд. Выкопала несколько корней тростника и резомы, размяла их в деревянной чашке так, что образовалась белая крахмальная кашица. После этого Эйла стала проверять запасы. Когда масса в чашке осела, она вылила лишнюю жидкость и добавила сушеной бузины. Пока та набухала, она сняла с березовой ветви кору. Соскребла нижний мягкий сладкий слой и добавила к смеси в чашке Набрав кедровых шишек, она положила их в костер. Те полопались от жара, и Эйла очень обрадовалась, что кое-где сохранились крупные орешки. Когда заяц был готов, она сняла почерневшую шкуру,